Глава двадцать четвертая. Песочные часы. Марк не решился последовать за сенатором, хотя ему очень хотелось хотя бы посмотреть ему вслед. Он заставил себя вернуться на место. Сжав голову руками, он постарался хоть бы на минуту ни о чем не думать. Теперь он был уверен, что потеря контроля над ситуацией не самое худшее, что могло произойти. Он не предвидел, что все может быть намного сложнее. И ему придется выяснить простую вещь, что он на самом деле вообще ничего в этом путешествии не контролировал. Борланд в очередной раз проверил состояние Ореха, чтобы убедиться в том, что молодому сталкеру ни на йоту не стало лучше. Чтобы хоть как-то как скрасить себе жизнь, он начал проверять состояние оставшегося оружия и заново его заряжать. «Знаешь, — произнес он, — та девочка, что мы встретили в тоннеле Агропрома. Она думала, что мы одна сплоченная команда. Она на нас очень рассчитывала. Он посмотрел в прицел винтовки Марка на полотно экрана. «Видимо, именно так мы и выглядели со стороны», — ответил Марк. «Может, и выглядели, может, были команды на самом деле». Снова осмотрев оружие, барон ставил его в сторону. А вот о чем думаю я, — продолжил он, так это о том, что все мы добивались собственных целей. Общей у нас не было. Ты искал свою девушку. Орех хотел поучиться у тебя кое-чему. Ко Сенатор просто к своим возвращался. Получается, контролер, твою мать. Борланд ударил по ручке кресла Патрон пошел со мной, потому что за пределами зоны у него нет друзей. Я и технарь были его друзьями. Технарь. Чёрт побери. Он хотел спасти свою дочурку. А я пристрелил его, как раненую собаку. Марк, а зачем я в зону пришел, знаешь? Марк покачал головой. Нет, сказал он. И я не знаю. Мне показалось, что это то, что я должен сделать, хотя кому то уж. Сколько тут не брожу, так и не сумел найти причину, по которой я здесь. Врычать никого мне не надо было. Закон за мной не гонялся. Выходит, ради острых ощущений пришел, или как? За Хабаром? За Хабаром, — повторил Марк. — Ты как думаешь? — спросил Бурл. — Но я даже и Хабара не взял. Может, я на самом деле обычный наемник со своей философией? — Скорее, следователь, — сказал ему Марк, но в его мысли вкралось что-то новое, что никак не мог преобразовать в идею. Хабар. Сенатор что-то сказал ему про Хабар, и тут он вспомнил. ореху перед смертью. Предстоит узнать, насколько ценен может оказаться для сталкера Хабар, — произнес Марк медленно и поднял голову. «Борланд, что у тебя есть из Хабара?» «Что?» Марк вскочил с места, поискал свой рюкзак, но тут же вспомнил, что его забрал эльф. «Хабар!» — повторил он. «Давай сюда все, что есть!» «Купить хочешь?» — спросил Борланд оторопило. Он дотянулся до рюкзака и стал вытаскивать все артефакты, которые у него были. Марк хватал их и внимательно осматривал. «Огненный шар, вспышка, душа, слюда, произнесу капли, крови И ты молчал все это время? А зачем это было нужно?» Марк сгреб артефакты в кучу и побежал к ореху. Сев на пол возле сталкера, он вытащил нож и начал разрезать слюду на части. «Что ты делаешь?» – спросил борон «Из одного-два?» «В детстве так меня мама конфетами угощала. А разрежет одну на части и говорит, вот тебе несколько». А я еще и радовался, что вместо одной дали много. Марк положил грабель между половинками слюды. И оба артефакта начали медленно сплавляться в один. «Правильно», – сказал Борвунд. «Теперь осталось только полить кетчупом». «Если умела пользоваться свойствами артефактов, разнёс Марк, э, глядя на радужные переливы всей конструкции, то ими можно постичь жизнь человеку. Именно это имел в виду сенатор. «Ты что намерен делать?» «Маленькое хирургическое вмешательство». Урон смотрел, как Марк кладёт модифицированный артефакт рядом с головой ореха и принимается за новое. «Я размычу повреждённые ткани вокруг раны», возбуждённо сказала Марк, вонзив нож в капли. «Я и оставив так на короткое время. А затем извлеку пулю. Если нужным способом использовать огненный шар, то орех продержится в течение операции. Если у него есть другие шрамы или раны, они тоже раскроются на время, и это может доставить новые проблемы. «Не знаю», — сказал Борунг. «Я не ношу с собой медицинские карты команды». «Мне бы очень помог выверт», — сказала Марк. «У тебя его точно нет?» «Нет». ответил Барон, «Ты задумался?» «Погоди, выверт есть у Ореха. Помнишь, как мы излома положили?» Ты своим королом вызвал аномалию, она погладила ладошку излома и дала Ореху артефакт. «Чего стоишь? Посмотри в его рюкзаке!» Марк быстро обыскал карманы Ореха. «Уже не надо», — сказал он, глядя на коричневые шероховатости выверта. «Я нашел!» Он носил его с собой. Борланд, оглянувшись на артефакт, просто рюкзак рядом с Марком. «Все равно его шмотки оставлю здесь», — пояснил «Вдруг тебе еще что-то понадобится?» «Хорошо», — сказала марка вытаскивая наши рюкзаты из артефакта и глядя на возникшее красное свечение клинка. «Чем я могу помочь?» — спросил Борланд. «Ничем. Если будешь нужен, я позову». Борланд рассеянно кивнул, отходя в сторону. Одна только мысль о возможном спасении Ореха повысила его настроение. Он решил выйти наружу, в одну свежего радиоактивного воздуха. Без сомнений, это было лучше, чем застояло радиоактивный воздух. Оказавшись на ступенях, ведущий к кинотеатру, он оглянулся, оглянулся и тут же вернулся. «У нас гости!» – произнес он, подхватывая грозу и идя обратно. Марк быстро глянул на него. «Кто?» – спросил он. «Ты работай, работай!» – успокоил его порог. «А я им чаю приготовлю». Снова выйдя наружу. ворву глубоко сдохну. Жизнь показался ему более привлекательной и желанной, чем обычно. С юга, по проспекту Ренина, для театра, неслись полчища мутантных зон. Их были сотни, если не тысячи. Они все еще были довольно далеко, но отдельные особи находили всего нескольких десятках метров. В основном это были чернобыльские собаки и кабаты. Ворону тоже видел оскалившиеся морды и острые клыки твари. Чуть позади бежали и зловы, и кровососы. Щелчок в затворах и первые пули скосили ближайших собак. Ворон ушел по направлению к ним, стреляя короткими очередями. Первая перезарядка отняла 4 секунды, вторая всего 2. Гранаты пусты из подствольника разметало отставшихся собак первой волны. Расставив лапы, Кровосос с рычанием бросился на Борланда. Тот увернулся и ударил его ботинком по искорёженному уху, сделав сальто в бок. Приземлившись на лобе ноги, сталкер не глядя треснул кровососом прикладом, развернулся и выстрелил двумя одиночными в его голову. Клишня под излома полетела на него. И Борлан просто резко повалился назад, упав на спину. Костюм смягчил удар, Клишня пронесла над ним, отшвырнув второго кровососа в сторону. Бурл, не вставая, расстрелял из излома. Скачив резким прыжком со спины, он снова поменял магазин. «Марк!» — крикнул он. «У меня здоровье осталось процентов на 60 «Сейчас!» — пробормотал Марк, глядя на красную от крови пулю. Схватив часть артефакта вспышка, он просто засунул ее в рану ореха и зажал руками. «Пятьдесят!» Снова крикнул Борланд. Сразу три кровососа перешли в режим невидимости. Борланд забросил грозу за спину. Сзади него, не разбирая дороги, с диким релом несся Кабан. Сделав сложный трюк, Борланд прыгнул ему на спину. Кабан протащил его несколько метров, попросту сметя всех кровососов. Заскочив на землю, Борланд от души пнул его ногой под зад, и Кабан скоро скрылся в вдали. Новые собаки бежали на него, издавая утробный рык. Борланд выхватил нож, бросился вперед, вонзил его в голову прыгнувшего на него пса и перескочил через него сам. Тут же, выдернув клинок снова, он располосовал им морду очередного пса. Огромная чернобыльская собака помчалась к нему. 40 процентов!» – загорал Борланд. Марк увидел, как артефактор створился в огнестрельной ране. «Давай, возвращайся!» – взыл он сквозь зубы и одарил Ореха рукой в район сердца. Орех открыл глаза и попытался что-то сказать. Втянув в себя воздух, он взял нечленораздельный стон. «Вот так!» – прошептал Марк. высыпайся сталкер!» Бронт отклонился в сторону, когда псевдособака, вытянув лапы с острыми когтями вперед, пролетела мимо него. Снова сдернув с плеча грозу, он выпустил три пули вслед мутанту. Остаток магазина ушел на ближайших собак. Мутанты снова приближались, уже осторожнее, но их остановилось все больше. «Я знаю, что для вас блага, пробормотал Борланд, — позволяя отстреленной обойме упасть на землю и вставляя на ее место другую, последнюю. Излом и кровосос рванулись к нему. Борланд прицелился. По двум целям сразу он попасть явно не мог. В его голове промелькнула мысль, что он должен выбрать, а чьих лап ему предстоит умереть. Выбор был не особенно привлекателен. В следующий момент со стороны входа в кинотеатр загрохотали выстрелы. Кровосос заревел, перестал бежать, его шаг замедлился и мутант просто осел на асфальт. Излома сразу отбросило в сторону. Глянув влево, Бронотли шумно вздохнул. На ступенях у входа, с калашов в руках, стоял орех. Энергия молодого сталкера, казалось, заполняла собой все вокруг. Он не высказывал никаких признаков былого ранения и в одинаково малой степени был похож на себя самого в прошлом. Уверенный и жесткий взгляд парня, его поза, уверенность движений были сравнивы разве что с опытом ветеранов-сталкеров. Чуть опустив автомат, Он на короткое мгновение посмотрел на Борланда и снова уставился через прицел на монстров зоны, не ожидавших неожиданного сопротивления. Марк со своей G36 стоял сзади и выше него, у самых дверей. Покончив с кровососом, он выборочно отстреливал самых опасных тварей зоны, находившихся в относительной близости. Борланд послал противникам очередной подарок из подствольника – Было самое подходящее время для отступления. Расставаясь с последними патронами верной грозы, подаренной лидером Дога, он отходил к кинотеатру. Неистовый вой со стороны электростанции заставил и людей и мутантов замереть на месте. Марк похолодел, глядя на изменившиеся облака и потемневшее небо. Через секунду естественный цвет неба вернулся и земля содрогнулась. Толчки прошли по всей Припяти. Потеряв равновесие, Борланд упал на землю. В один миг осознание собственного положения всплыло на поверхность его сознания. Он в эпицентре зоны, окруженный мутантами, без боеприпасов, а в реакторе прямо сейчас происходит черт его знает что. Скорее всего очередной выброс, в то время как он лежит на холодном асфальте на открытой местности. Борланд рассмеялся, громко и звонко. Кровосос побежал на него. естественно расставив лампу. В следующий момент он был сбит случайно, проезжавший мимо автобусом. Только через несколько секунд Борланд понял, что случилось. По обеим сторонам от в южном направлении проплыла мягкая энергетическая волна. Ее масштабы и центробежный характер распространения ясно говорили, что источник поля находится сзади, далеко за кинотеатром и охватывает огромную территорию. Желтоватое свечение обволакивало все, что попадалось ему на пути, включая сталкеров и мутантов. Когда оно прошло участок дороги перед консиатором, в воздухе возник небольшой автобус Азии, который с недоумевающим звуковым сигналом резко вернул в сторону, сбив кровососа, и, завизжав покрышками, при торможении остановился через несколько метров. Выхлопы двигателя внутреннего сгорания наполнили воздух. Не веря своим глазам, Марк перепрыгнул через все ступеньки разом и побежал к автобусу. Он не выронил винтовку лишь потому, что она висела на ремне на его плече. По пути он чуть не упал и удержался, лишь схватившись руками за борт автобуса. Марк забарабанил по двери автобуса как сумасшедший, и она открылась характерным звуком автоматического механизма. Перед Марком возникли три ведущие в салон ступеньки. Толстый водитель, держа руку на рычаге переключения передач, посмотрел на него с испугом. «Я что, сбил вашего?» Спросил он с прокуренным голосом, глядя на человека в странной форме и оружии. Схватившись за поручень, Марк забрался в салон. За исключением водителя экскурсовода, в автобусе было всего шесть человек. Сразу же он увидел прелестную девушку у окна. Она его заметила в тот же момент. Широко раскрытыми глазами она смотрела на изрядно заматеревшего парня, которого видела несколько часов назад. Он стоял в проходе автобуса с покрытым пылью лицом, шумным дыханием, с опущенной винтовкой в руках, в кабине зоны свободы и безумным взглядом. «Марк!» – произнесла она со страхом и обожанием. Сталкер рванулся к ней, почти перепрыгнув через сиденье и заключил его объятие. «Что происходит?» спросила Полина. «Как ты тут оказался? И что это с тобой такое?» «Я объясню», прошептал Марк на самое драгоценное ушко в мире, зажмурившись и ничего не ощущая вокруг. «Я все тебе объясню». В салон зашел Борланд. «Служба безопасности Украины!» рявкнул он и вручил разреженную грозу ошеломленному экскурсоводу. Наглядев автобус, он остановил взгляд на Марк и Полине. «Когда нас всех повяжут, — сказал он себе под нос, — я выхлопочу для вас отдельную камеру». И Борланд помахал им рукой. «Встань!» — велел он водителю, смотревшего на него с ужасом. «Мы кого-то сбили!» «Наш сотрудник уже оказал ему помощь». В подтверждение его словам прозвучала очередь из автомата Ореха где-то в нескольких метрах позади автобуса. Пассажиры повскакивали с места. «Что это?» — спросила Полина испуганно, отвернув занавеску. «Ореха!» Морда слепого пса, прыгнувшего на автобус, на мгновение прижалась к стеклу, и девушка взвизгнула. Марк посмотрел вперед. Водителя на своей месте уже не было, он сидел рядом с арсусоводом. Борланд бухнулся за руль. «Ну, поехали», — сказал он с удовольствием, привычно сжав рулевое колесо и поняв, как сильно он соскучился по транспорту. Хоть и не совсем такому. Переключив передачу, он тронул автобус с места. Орех на коду запрыгнул внутрь, на прощание выстрелил в мутантов еще несколько раз. Переключением Тумблера Борлан закрыл дверь и набрал скорость. Когда рев Монолита раздался снова, основная волна монстров наконец добралась до кинотеатра. Избрав в качестве мишени автобус, вновь воплощенные обитатели Монолита бросились за ним. Но маленький туристический автобус не был единственным движущимся объектом. Весь город пришел в движение. Серия подземных толчков снова сотрясла Припять. Проехав по улице Курчатова, Борланд свернул на Лазарева, и автобус помчался по прямой. Огромное здание с гербом бывшей великой державы покачнулось, опасно нависло над автобусом. Герб упал с крыши, и Борланд, вывернув перед его обломками, поразился его размером. Изогнутый торговый центр по правому борту просто обрушился на его глазах. Борланд прибавил скорости и объехал только что родившуюся перед ним электру. Зона наконец добралась сюда, простирая невидимые щупальца по всей территории, которую недавно хранил в себе за слом. Рава тварей преследовала автобус, собаки и кровососы перемещались длинными прыжками, а изломы перелетали на своих огромных клешнях. Было очевидно, что убраться от погони не удастся. «Что ты будешь делать?» – спросил Орех, падая в кресло с от Борланда. «Уходить нужно», – ответил Борланд явно, крутя яростно крутя баранкой. «Куда?» «Из зоны. Проедем чуть вправо и налево». Полина смотрела на Марка. «Что происходит?» – спрашивала она испуганно. «Марк, объясни, что происходит?» Сталкер лишь крутил головой в полном взмешательстве, не находя никаких слов, и просто прижал Полину к своей груди, глядя в окно на разрушающийся город. Орланд тем временем проехал поворот на набережную, приближаясь к улице Спортивной, заворачивающей налево. Так можно было выехать из города. Когда он сбавил скорость, готовясь повернуть огромный участок дороги, провалился, отчего автобус чуть не въехал в образовавшуюся яму. Проклятиями Борланд повернул в другую сторону, и автобус помчался по гидропроектовской. «Нам туда?» спросил Олег. «Нет, но уже повернули. Доберемся до села, там видно будет». Марк пришался подбородком к голове Полины, вкусно пахнущей шампунем. Арава монстров не была видна, она осталась сзади и справа. Обернувшись, Марк увидел нечто, от чего у него упало сердце. Огромная черная химера неслась гигантскими прыжками за автобуса. голова ее находилась на одном и том же уровне, как у всех крупных хищников во время передвижения. Марк указал, что он увидит ее глаза, сверкающие от близости расправы за смерть собственных детей. Дыхание зоны все же настигло его. Марк попытался что-то сказать, но снова не нашел слов. Он попытался крикнуть, чтобы предостеречь Борлэнда, попросить его ехать быстрее, но так ничего и не выговорили. Он уже находился в том положении, чтобы указывать другим, более знающим людям, что им делать. Марк замер, глядя на быстро приближающуюся Химеру, которая добралась до автобуса и ударила его головой. Машина тряхнула. Борлэнд едва не выпустил руль. «Какого черта?» Барселон, посмотрев в зеркало, заднего вида и все помыли. Автобус снова набрал скорость, когда Химера прыгнула ему на крышу. Все 18 стекла лопнули, забросав осколками салон, и крыша просела в центре. Вопли туристов смешали с ворвавшимся ветром и воем Монолита. Химера не удержалась наверху и спрыгнула. Воснящаяся фигура пронеслась сбоку от Марка, громкое рычание донеслось до него сквозь разбитое стекло. Он лишь стряхнул стекла с волос Полиной, прижав девушку еще крепче и не давая ей увидеть ничего из творящегося вокруг безумия. От толчка автобус занесло вправо. Чтобы избежать столкновения с придорожным, придорожным столбом, Борлон помчался сквозь кусты. Проломив запертую на цепь металлическую решетку, автобус выехал на стадион приемницы. Взревев мотором, машина понеслась по беговой дорожке стадиона. «Развернемся здесь!» — проорвал Борланд на реку. «И поедем обратно!» После поворота Борланд чуть спалил в ходу и посмотрел вперед. а что в тебя!» — разнес он и вытопил педаль газа. Прямо по курсу видела странное голубое дно, по конституции напоминавшее заслом. Оно находилось в трех-четырех метрах на дорожке Борланд мысленно прикинул. «Не пройду». «Аномалии?» или что-то еще на пятну зацепит автобус. Он прижался к стене, сорвав зеркало заднего вида и извлекая искры. С верхних рядов в стадиона стали прыгать чернобыльские собаки. Очевидно, монстры добрались до комплекса по прямой сквозь заросли. Тормозя свое движение на двином месте, собаки разворачивались и бежали к автобусу со всех сторон. Ворун, передавив не меньше десятков, прежде чем новые собаки стали и прыгать мимо на крышу. Некоторые соскальзывали на левый борт, и автобус тут же размазывал их по стенке. Прямо по курсу и слом спрыгнул слева и сверху, медленно приземляясь на клешне, как на парашюте. Он повернулся лицом к автобусу и порван сбил его. Оторванная конечность ударилась о от крышу, отбрыгнула и в воздухе откатилась к центру стадиона. По правому борту возникли острые когти, Морода кровососа показалась в оконном районе, раскрыл во все стороны щупальца. Сидящий напротив Марк выхватил форт и одним выстрелом заставил кровососа отпустить автобус. Орех подхватил автомат, обернулся, оценивая ситуацию, и высунулся из окна. Выстрелами он начал сбивать всех мутантов, прицепившихся к автобусу. Находящийся впереди по курсу солнца, заходящий за горизонт, последний раз одарил сталкеров приятным светом. Голубое пятно красиво блеснуло в свете заката. Борлунду показалось, что он что-то видит на другой его стороне, но проверять детали ему не хотелось. Он снова бросил машину левее и разменулся с пятном на несколько сантиметров. Переведя дух, Борлунду приготовился вернуться на дорогу, тем же путем, в котором он попал на стадион. Возникшая на пути Химера красноречиво показывала, что это будет не так просто. Борланд ударил по тормозам. Снизив скорость два раза, он проехал по, по заросшей земле почти через центр стадиона, отчего автобус постоянно трясло и снова оказался на дорожке. «Второй круг?» – спросил Орех. «Если эта тварь не отцепится, то не последняя», – ответил Борланд. Марк в посмотрел на Химеру, нежно запечатлел поцелуй на голове Полины и прошептал «Я сейчас вернусь». Став с места, он, держась за боковые ручки на сиденье, добрался до Борланда. «Она не даст нам уйти!» — крикнул он. «Я должен вас покинуть!» «Ага!» — отозвался Борланда, готовясь к повороту. «Сейчас, только остановлюсь и двери открою!» «Ты совсем из ума выжил!» Орех посмотрел на Марка. «А он прав!» — сказал он, прощаясь к Борланду. Марк посмотрел вперед, щурясь от бившего в лицо ветра. Голубое пятно все еще висело на месте. Понимая, что у него нет доказательств, кроме предчувствия, Марк прокричал, «Мне нужно туда, вместе с Полиной! Только так Химера отстанет от вас!» «По время движения разговаривать с водителем запрещается», — ответил Борн. «Сядь на место и заткнись!» Марк огляделся, остановив взгляд на Полине. Девушка смотрела на него, боясь видеть что-либо еще. «Полин» Положив Борланду руку на плечо и, коротко сжав, Марк пошел обратно. Борланн тяжело вздохнул. «Ну, как знаешь», — пробормотал он, «так что его никто и не услышал». Орек встал и направился к Марку. «Вставай, солнышко», — сказала Марк Полине. Из-за гвалта она не услышала его, но поняла. Девушка поднялась с места. «Нам нужно наверх», — сказал Марк. «Пожалуйста, просто послушай меня». Полина кивнула, закусив губу. По ее щеке скатилась слеза. Марк взял ее за плечи, повернул, и они вместе забрались на сиденье. Сбив ногой остатки стекла, Марк быстро выбрался через окно на погнутую крышу. Благодаря поручням это казалось нетрудно. Химера снова помчалась к автобусу. И Марк быстро упал на крышу, протягивая руки в окно. Орех подсадил Полину, и общими усилиями они подняли девушку наверх. Напоследок Орех пожал руку Марка, мысленно желая ему всего хорошего. Затем вернулся к своему месту. «Ну что?» – спросил Борланд. «Вперед!» – ответила Орех. Химера выскочила на дорожку перед ними и помчалась вперед. «Неужели?» – произнес Борланд, увеличивая скорость. Хищница зоны прыгнула, пролетев перед автобусом. Марк схватил полену и оба упали на крышу. Они непременно свалились бы на твердое покрытие стадиона, если бы несколько минут назад Химера не прогнула крышу, образовав в ее центре что-то вроде островка безопасности. Голубое пятно было прямо перед ними. Марк встал, поднимая Полину за собой. Он не мог объяснить, почему, но он знал точно, что это не аномалия. «Держись крепче!» – крикнул он. Ветер почти полностью унес его слова в сторону. Поравнявшись с пятном, автобус снова вильнул влево. Марк, сжимая девушку в объятиях, прыгнул вперед. Через секунду дымчатое пятно исчезло вместе с Марком и Полиной. Автобус, смяв оставшихся собак, выехал со стадиона на дорогу. Путь был свободен. Борлан, доезжая до перекрестка, в шоке посмотрел на раскинувшуюся пропасть. Улицы Лазарева больше не существовало. Припять частично погрузилась в невидимую бездну, и у Борланда не было никакого желания заглядывать за ее край. Свернув влево, он помчал автобус прямо через кусты и поля. Оставался единственный путь на юго-восток, в поисках любой сохранившейся дороги на запад, за пределы зоны. О реакции военных на барьере он предпочитал не думать. Монолит гудел так громко, что заглушал шум водителя. Автобус пересек улицу Набережную и въехал в парк аттракционов. Тут и там из-под земли взметались огромные до сотни метров в высоту комья земли. Когда автобус проезжал мимо колеса обозрения, чудовищная сила сорвала опору и три кабинки, которые полетели во все стороны на несколько кварталов. Бурланд на максимальной скорости домчался до Дворца культуры. Колесо обозрения неслось за автобусом в горизонтальном положении, словно брошенная параллельно земле монета. Врезавшись в дворец под аккомпанемент крик пассажиров, искривленное колесо подскочило вверх и погребло под собой здание кинотеатра. Автобус вернулся к исходной точке. На этот разбор он взял противоположное направление. Автобус катился по улице Курчатова, переходящей в Огнево, а после поворота на юго-запад трансформировавшийся в проспект энтузиастов. Город рушился, окончательно под монолита. Дома медленно оседали на месте или падали на бок. Телефонные столбы выворачивались, дважды чуть не задев автобус. Пробив шлагбаум КПП, Борланд вырвался на уходящую за пределы города трассу. Широкая стена барьера появилась на горизонте. Борланд дрогнул. когда разглядел фигуру людей и автоматические турели, разворачивающиеся в его направлении. Он принялся беспрерывно сигналить, иногда отпуская клаксон и снова вдавливая, а рек вжался в кресло, схватившись за поручень. Турели окончательно нацелились на автобус. «Нет, нет, не нужно!» – прошептал Борлотт. «Не стреляйте!» Пулеметный огонь еще и трех установок не был слышен из-за оглушающего грохота. и проявил себя лишь характерными вспышками. Пули пролетали по бокам от автобуса, сметая преследовавших его слепых собак, которых Порлок не заметил. Он с неимоверным облегчением выдохнул и тут же заметил справа какое-то движение. Двигающаяся серо, северо-полупрозрачная масса была похожа на цунами. Волна выброса, самого страшного по концентрации ярости Монолита, поглощала остатки города. Борланд на полной скорости снес укрепление блокпоста, отчего автобус встал на два колеса. Волна пронеслась 20 метров сзади. Пройдя всю территорию уже несуществующего заслона, она стихла вместе с Монолитом. Город просто погас, словно перегоревшая лампа. оставив на мгновение огромное черное пространство. Затем раздался громкий хлопок, и Припять образца 2006 года снова появилась, целая и невредимая. Дома снова возвышались на прежнем месте, улицы продлигали в том же направлении, одинокое колесо обозрения осталось стоять вечным памятником былых времен. Оставив на площадке черные следы от шин, Покорежный автобус с дымящимся мотором остановился на территории военного лагеря.